Раса некорректный термин. Итак, в данных задачах об отношениях понятия раса и культура произошел переворот. В течение всего XIX и первой половины XX века мы задавались вопросом, влияет ли раса на культуру, и если да, то как. Теперь же, убедившись, что подобная постановка проблемы заводит нас в тупик, мы замечаем, что процесс идет в обратном направлении. Принятые людьми формы культуры, прошлый и настоящий образ жизни в значительной мере обусловливают течение и вектор их биологической эволюции. Вместо того, чтобы раздумывать, считать ли культуру функции расы, мы обнаруживаем, что раса или то, что обычно подразумевает под этим некорректным термином, это одна из многих функций культуры. Могло ли быть иначе? Именно культура группы определяет географические границы территории ее проживания, дружеские или враждебные отношения с соседями и, следовательно, важность генетического обмена между ними посредством разрешенных, поощряемых или запретных браков. Даже в наших обществах, как мы знаем, браки совершаются не совсем бессистемно. Вмешиваются осознаваемые или неосознаваемые факторы: расстояние между местами жительства будущих супругов, этническое происхождение, религия, уровень образования, уровень достатка в семьях. Если правомерно экстраполировать традиции обычаи, распространённые у нас до недавнего времени, придётся признать, что уже в начальный период жизни и в обществе наши предки должны были знать и применять правила, разрешающие или предписывающие заключать браки с теми или иными типами родственников. В предыдущих лекциях я привёл несколько соответствующих примеров. Так неужели эти правила функционируя из поколения в поколение, не оказали дифференцирующее воздействия на передачу генотипа. И это еще не все. Соблюдаемые в каждом обществе правила гигиены, значение, придаваемые разным видам болезней или дефектов, и эффективность ухода в той или иной степени помогают или препятствуют выживанию определенных индивидуумов и влияют на рассеивание генетического материала. которые в противном случае исчез бы гораздо быстрее с точки зрения культуры то же самое можно сказать об отношении к некоторым наследственным отклонениям и о практиках, которым при известном стечении обстоятельств подвергаются либо индивидуумы обоих полов безразличия, аномальные дети, близнецы и так далее, либо только девочки где убийство Наконец, прямо или косвенно возрастное соотношение супругов, фертильность и плодовитость, различающиеся в зависимости от уровня жизни и социального статуса, отчасти подпадают под действие правил не биологического происхождения, а сугубо социального. Таким образом, эволюция человечества не является побочным продуктом биологической эволюции, но их нельзя назвать и полностью обособленными Между двумя традиционными взглядами на мир возможен синтез при условии, что биологи и антропологи поймут, в каких пределах действовать и чем помочь друг другу. В период возникновения человечества биологическая эволюция, может быть, и отобрала такие докультурные черты, как прямохождение, ловкость рук, способность жить в обществе, мыслить символами, выражать мысли звуками и общаться. Но именно культура с самого начала своего существования закрепляет и распространяет эти черты. Когда культуры расходились врозь, каждая начинала укреплять и питать другие черты. Способность выносить холод и жару для обществ, которые добровольно или вынужденно приспосабливались к крайностям климата, разреженный воздух для тех, кому пришлось жить на большой высоте, и так далее. И как знать, Нет ли связи между предрасположенностью к агрессии или созерцательности, технологической изобретательностью и тому подобным и генетическими факторами? Воспринимая эти черты на уровне культуры, мы не видим их генетической подоплёки. Но нельзя априори исключать отдаленный эффект опосредованных связей. Культурные и биологические подходы отчасти аналогичны, а отчасти дополняют друг друга. Аналогичны потому, что культуры во многом сравнимы с неупорядоченными наборами генетических черт, еще недавно носившими название расы. Каждая культура состоит из множества черт. Одни связывают ее с прочими культурами, ближними или дальними, а другие наоборот более или менее заметно отделяют от них. Эти черты находятся в равновесии внутри системы, которая в обоих случаях должна остаться жизнеспособной. Иначе ее постепенно уничтожат другие системы, превзошедшие ее в плане распространения и воспроизводства. Чтобы развить свои отличительные признаки, подчеркнуть свои границы и не слиться с соседними культурами нужны в общем и целом те самые условия, которые благоприятствуют биологическим различиям популяций относительной изоляции в течение долгого времени, ограниченный культурный и генетический обмен. По степени важности культурные барьеры не уступают генетическим. Они даже предвосхищают их, ибо каждая культура оставляет свои знаки на теле человека. Вся одежды, причесок и украшений, ритуальное калечение, жестикуляция имитируют различия, которые могут существовать между расами. Отдавая предпочтение одним физическим типам перед другими, культуры закрепляют их и при известных обстоятельствах распространяют. 34 года назад я написал по заказу ЮНЕСКО брошюру под названием Раса И история. В ней я прибегнул к понятию коалиции, желая объяснить, что изолированные культуры не могут в одиночку создать условия совокупной истории. Для этого, говорил я, нужно, чтобы различные культуры добровольно или принудительно объединили свои установки и тем самым дали себе шанс сыграть длинные партии, благодаря которым будет длиться большая историческая игра. Сходные точки зрения высказывают сейчас генетики в отношении биологической эволюции. Они показывают, что геном в реальности представляет собой систему, в которой одни гены играют роль регуляторов, другие сообща трудятся над каким-то одним свойством или наоборот. Несколько свойств зависят от одного гена. Что верно для генома индивидуума, То верно и для популяции, которая в результате взаимодействия внутри разных генотипов должна сохранять оптимальный баланс, увеличивающий ее шансы на выживание. В этом смысле можно сказать, что роль генетической рекомбинации в истории популяции сродни роли культурной рекомбинации в эволюции жизненных укладов, технологий, знаний, обычаев и верований. Если бы генотип давал индивидуумам возможность принять только одну определенную культуру, их потомки оказались бы в невыгодном положении. Культурные вариации чередовались бы так быстро, что генотип не успевал бы эволюционировать и меняться в ответ. Итак, сегодня антропологи и биологи единодушно признают, что жизнь вообще и человеческая в частности не может развиваться однотипно. Она всегда и везде предполагает и порождает разнообразие. Причем разнообразие интеллектуальное, социальное, эстетическое, и философское не имеет никакой причинно-следственной связи с биологическим разнообразием основных классов людей. Они существуют параллельно друг другу, но каждое на своей территории. Но в чем именно состоит это разнообразие? Не стоит ждать от среднего обывателя, что он перестанет связывать интеллектуальные и моральные качества с белой или черной кожей, прямыми или кудрявыми волосами, чтобы тотчас же остановиться в молчании перед следующим вопросом. Если не существует врожденных расовых склонностей, как объяснить тот факт, что цивилизация западного типа совершила такой колоссальный скачок вперед, а народы с другим цветом кожи остались позади? Кто-то застрял на полдороге, а кто-то отстает на тысячи, десятки тысяч лет. Утверждать, что мы пришли к отрицанию неравенства раз нельзя, пока мы не займемся неравенством или разнообразием культур, тесно связанным с ним в сознании общества.